Глава 11. С того же дня я поселился в маленькой комнатке третьего этажа. В этом третьем этаже жили лишь знатнейшие летей, потомки трех семейств, которым в разное время принадлежала в стране царская власть. Как слугу я взял к себе мстегу. В законах страны было определенно сказано, что все чужестранцы должны становиться рабами, поэтому я считался личным рабом царевны. Такого послабления она добилась не без труда. Сама ходила просить отца, и тот, наконец, уступил. Впрочем, мне приказано было явиться к Болло, чтобы выслушать его предупреждение. Не без неприятного чувства предстал я перед этим вельможей, который видел мои унижения, которого я молил о жизни, хватаясь за край его одежды. Болло заставил меня долго прождать себя. Наконец появился в сопровождении двух рабов, несших факелы. Я приветствовал его поклоном, и мы несколько мгновений молча смотрели друг на друга. Он заговорил первым. Итак, ты уже не считаешь себя рабом, не считаешь нужным стать на колени, с каких то пор. Я отвечал твердо, приходя к вам, я не знал ваших жестоких законов. Гость везде священен, вы же обошлись со мной, как со злодеем. Я подчинился силе, мог работать как раб. Но сделать рабом меня никто не может. Я по рождению свободный, я царский сын, я оставался им и в рабстве. Болло смотрел на меня почти с насмешкой. «Наша царевна», — сказал он с ударением, — «хочет, чтобы ты забавлял ее». Мы согласились. Ты можешь жить там, где она тебе укажет. Помни, однако, что такова воля царевны. «Если она изменит решение, ты вернешься на свое место к рабам. Ступай». Я молча повернулся, но Боуло, видимо, не кончил. Он опять позвал меня. «Слушай еще!» Тут лицо его стало мрачным. Недавно один из наших, стоявших на страже, исчез неизвестно куда. Прежде этого не бывало. Молчи, не возражай мне. Если еще раз я узнаю, что ты склонял рабов к чему-либо подобному, знай, сумеем найти пытки, о которых ты не слыхивал на своей звезде. Ступай! Нет, стой еще! Помни, что мы за тобой следим. «Царевна может забавляться, мы же обязаны блюсти безопасность страны. Но теперь ступай совсем!» Я вышел в бешенстве. Меня успокаивал, впрочем, истинный восторг царевны. Она упивалась моими уроками. Она готова была учиться с утра до вечера. Я ознакомил ее с европейскими методами математики, с физикой, с философией и с историей наших классических народов. Со своей стороны я жадно учился языку латыни и пользовался всяким случаем, чтобы ближе ознакомиться со страной. Мне помогало то, что царевна несколько стыдилась передо мной за свою страну, желая показать мне, что и они стоят не на низкой ступени развития, она показала мне много чудес, скрытых в горе. Я видел роскошно убранные залы третьего этажа, среди которых, однако, звездная зала была самой любопытной. Я видел музеи и библиотеки четвертого этажа. У Летеев была самостоятельная литература, книги писались на тонких листах, золота, заостренными алмазами. В музеях были собраны редкие камни, замечательные изделия из металлов и целый ряд прекрасно выполненных статуй. Некоторые были из бронзы, другие из камня, но самые замечательные были те, которые были высечены из самой толщи скалы и образовывали одно целое с полом, на котором стояли. Все мои попытки проникнуть выше, в пятый этаж, в царство тайны, как его называли, царевна отклоняла. Там жили жрецы, туда собирались на молебствие, и для меня вход туда был решительно закрыт. Вместе с тем... Ближе знакомясь с жизнью Летеев, я яснее чувствовал, что в ней была какая-то тайна. Летеи употребляли некоторые слова в каком-то особом смысле. «Звезда», «наши», «глубина». Они разубели под ними что-то особое. Однажды я решился прямо спросить Сиату. «Скажи мне, царевна». Ваш народ не пришел сюда тоже с другой звезды?» Сиата явно вздрогнула и после молчания сказала решительно, «Об этом нельзя говорить. Ты не знаешь, но здесь есть то, о чем нельзя говорить. Не спрашивай меня никогда о наших тайнах. Я должен был повиноваться». Через неделю я уже мог объясняться на языке Летеев. Скоро я начал свои уроки читать на том же языке. Слушать меня, кроме царевны, собирались другие молодые люди и подростки. Я ознакомил их с европейскими методами математики, с зачатками физики, излагал им учения наших величайших философов и пересказывал истории классических народов. И именно история больше всего увлекала моих слушателей.